Глава четвёртая. Июнь 1940. Селин. Через несколько дней после того, как немцы полностью оккупировали шампань, утром в пятницу Тео с пылающим лицом вбежал во флигель, где жил вместе с Селин. «Добрались-таки до вильдоманжа выпалил он. «Немцы. Быстро». Селин охватил страх. Она понимала, что рано или поздно это произойдёт. что немцы, вторгшиеся меньше недели назад, успели уже отметиться грабежами в нескольких окрестных городах, но простодушно надеялась, вдруг их деревеньку не заметят. Глупо, конечно. Завоеватели не могли не привлекать тёмные погреба под холмами, хранящие бесчисленное множество бутылок с прекрасным шампанским. А что, если они явились не только за вином? Вдруг им известно, что Селин наполовину еврейка? «Мне спрятаться?» «Они не за тобой». Коротко бросил Тео, и его тёмные брови сдвинулись к переносице. «Такое сейчас во всех винодельнях. Они не тронут нас, пока мы будем делать, как они скажут. Пошли, Селин. Нас зовёт Мишель». Селин не могла ответить «нет». Слишком многим они с Тео были обязаны Мишелю. Четыре года назад, когда Тео, только что женившийся на Селин в Ньюи-Сен-Жорже, предложил услуги главного винодела в Мизон-Шаво, несколько крупных производителей в Реймсе, уже отказали ему из-за того, что он учился своему делу не в шампании, а в Бургундии. А Мишеля родословная не волновала. «Я вижу», — сказал он, изучив рекомендации Тео и проведя с ним несколько сеансов дегустации и купажирования, что вы — опытный винодел, и сотрудничество с вами сделало бы честь любому дому. И Тео был принят. Мишель предложил ему в счет зарплаты поселиться вместе с Селин в домике его предшественника, всего в 45 метрах справа от главного дома. Тео согласился, а новый хозяин и дальше осыпал супруга Флоран немыслимыми щедротами. Он относился к ним как к членам своей семьи, нередко приглашая их на воскресные обеды и даже на праздничные торжества в большом главном доме. Какое-то время Мишель и Тео были почти как братья, но с сентября, с объявления войны, Селин стала замечать, что они постепенно отдаляются друг от друга. Тео пытался делать вид, что ничего не происходит, а Мишель был полон решимости смотреть в глаза будущему, пусть даже пугающему и неопределённому. Селин никогда не сказала бы этого вслух, но понимала, насколько Мишель прав, а её муж недальновиден. Сколотящимся сердцем и липкими от пота ладонями Селин пригладила волосы и заставила себя улыбнуться. Она собиралась отправиться вместе с Тео на один из ближних виноградников, осматривать ранние почки и уже оделась по-рабочему, в сапоги, саржевые брюки и белую хлопчатобумажную блузку на пуговицах. Но виноградник, очевидно, откладывался. «Очень хорошо», — сказала она Тео. «Идём». Тео схватил её за руку, слишком сильно сжав пальцы и потянул за собой на улицу. По дороге, меньше чем в километре от них, двигался, приближаясь, небольшой караван военных грузовиков — окутанных клубами пыли. В дневной тишине нарастал шум моторов, низкое монотонное гудение, не сулящее ничего хорошего. «Мэрт», — пробормотал Тео, «быстрее, чем я рассчитывал». И оба ринулись в главный дом. Дверь была уже открыта. Прямо за ней стояли с побледневшими лицами Мишель и инес «Что нам делать?» — проговорила Инесс, как только Тео и Селин перешагнули порог. «Непричесанная». С растрепавшимися непокорными каштановыми волосами посреди полной сумятицы она умудрялась оставаться такой же хорошенькой и изящной в своих чёрных босоножках на высоком каблуке и длинном голубом платье с высокой талией. «Надо что-то делать!» Инес посмотрела на Тео, на Селин, снова на Мишеля. Прижала ладони к щекам, убрала, провела ногтями от запястья до локтя по одной и по другой руке, как будто не знала, чем их занять. «Подождём», — ответил Мишель и закрыл дверь. В просторной полутёмной прихожей стало тихо. «Подождём и посмотрим, что им нужно». Не прошло и минуты, как снаружи раздался визг тормозов и резкие мужские голоса вперемешку с грубым хохотом. Затем в дверь громко застучали. «Спокойно», — напомнил Мишель остальным и распахнул дверь навстречу незваным гостям. Со своего места Селин видела троих стоящих на ступеньках немцев, все в полном обмундировании, двое с автоматами, а позади них ещё полдюжины. Все молодые, лет двадцати с небольшим, за исключением широкоплечего мужчины впереди. Тому было на вид под сорок. Его рука застыла над кобурой с пистолетом, висевшей на бедре. «Здравствуйте», — спокойно сказал Мишель, как будто каждый день впускал в дом оккупантов. «Чем мы можем вам помочь?» «Помочь?» — фыркнул немец постарше. «Вы поможете нам, если покажете вход в ваши погреба с шампанским». Мишель ответил не сразу, и те несколько секунд, которые длилась пауза, Селин рассматривала мужчину. Он был высок, темноволос, с усиками-карандашом, маленькими глазками и изящными, почти благородными чертами лица, принявшего сейчас насмешливое выражение. На форменном кителе защитного цвета с жёстким чёрным воротничком сияли бронзовые пуговицы, медали и нацистские знаки отличия. Талию охватывал коричневый кожаный пояс, а из-под серых брюк выглядывали начищенные до зеркального блеска чёрные сапоги. Несмотря на утреннюю жару, нигде не было ни складочки. «Офицер», — поняла Селин, — «он командует остальными». Его чистое французское произношение — выдавала определенный уровень образования и воспитания. «Разумеется», — по-прежнему спокойно ответил Мишель. «Могу я поинтересоваться, что именно вы ищете?» «Не можете». Мишель и Тео переглянулись, после чего Мишель отступил, пропуская солдат будто почетных гостей, и повел их через дом к задней двери. Только тут Селин сообразила, что ведущая в погреба дополнительная лесенка, устроенная прадедом Мишеля прямо в кухне, загорожена большим шкафом. Значит, Мишель с Тео, который шёл в нескольких шагах позади, направляются к главному входу — высокой резной деревянной двери, вделанной в каменную стену между садом при доме и виноградниками. Оборудуя подземные туннели, способные соперничать с хранилищами крупнейших домов шампанских вин, пропрадит Мишеля постарался придать входу в них максимально внушительный вид. Мишель оглянулся на инес и Селин. «Оставайтесь здесь». Но офицер твёрдой рукой взял его за предплечье, тоже посмотрел на женщин и улыбнулся. В этой холодной улыбке Селин почудилось что-то волчье, пробирающее морозом до костей. «Нет», — сказал немец, — «женщины пойдут с нами». инес схватила Селин за руку, переплетя свои детские пальчики с её, более длинными и тонкими. Селин не сопротивлялась. Вдвоём они прошли вслед за мужьями сквозь массивную дверь и, стуча каблуками, спустились по узким ступеням. Звук их торопливых шагов напоминал дробь дятла. Оказавшись в первом подвале, заполненном бутылками, один из солдат присвистнул от восхищения, а другой подтолкнул его сзади и сказал по-немецки. «Пошли скорее. Это всё ерунда по сравнению с вдовой Клико Пансарден». Селин знала немецкий от матери, выросший близ германской границы. Но виду не подала. Пусть немцы думают, что она их не понимает. Хоть небольшое, но преимущество. «Ну?» — спросил офицер, подозрительно осматриваясь. «Где у вас здесь 1928-й? А 34-й?» «У нас от каждого урожая осталось лишь по сотне с чем-то бутылок», — Мишель выдержал взгляд офицера. «Следуйте за мной, я покажу». Офицер сощурился, но ничего не возразил, и Мишель повёл отряд дальше по главному проходу. В одном из подвалов слева он, как помнил селин нарочно оставил несколько стеллажей с лучшими винами. Полное отсутствие выглядело бы подозрительно, а малое количество можно объяснить тем, что основной запас распродан. «Вот», — Мишель показал рукой в сторону хранилища, «прямо на полу, с правой стороны». «Хм». Офицер сделал знак одному из солдат, приподнял вместе с ним секцию и наугад вытащил бутылку. В ней действительно было ценнейшее коллекционное шампанское 1928 года. Её родные сёстры тихо лежали позади статуи Девы Марии, приютившиеся в стенной нише. «Где остальное?» Рука офицера вновь угрожающе зависла над пистолетом. Он пристально смотрел на Мишеля. «Почти всё распродано. Вы же знаете, 1928 год был очень хорошим, Высокий спрос. И тридцать четвёртый тоже. Брови Мишеля сдвинулись. Селина не подозревала, что он так замечательно умеет играть. «Пожалуйста, забирайте всё, что у нас есть. Я не стану спорить». Офицер сделал знак паре своих солдат, и те принялись вынимать бутылки. «Достаточно. Теперь ступайте». «Да, да, конечно». Мишель взял за руку Инесс и заспешил назад к лестнице. Селин и Тео последовали за ними. В полном молчании все четверо поднялись наверх, пересекли сад, прошли в кухню главного дома. А как только они оказались там, Инесс громко возмутилась. «Мишель, ты практически поблагодарил их за грабёж!» инес устало возразил Мишель, — «а что ещё я мог сделать? Повсюду бесчинство. Мы должны как-то планировать будущее. А если они подумают, что мы что-то прячем...» то просто-напросто взорвут наши погреба. Но разве обязательно было так им покоряться?» Негодующий голос Инесс звенел на октаву выше обычного. «Это наша собственность!» инес Прежде Селин не слышала, чтобы Мишель повышал на кого-то голос. Он взъерошил пальцами волосы, а Инесс смотрела на него глазами раненые зайчихи. «Дорогая!» Это прозвучало несколько спокойнее. Сегодняшний визит был самым опасным. «Сейчас период анархии. Уже через несколько дней немецкие власти станут контролировать своих людей. Нам просто надо каким-то образом пережить это время». инес уже раскрыла рот, чтобы возразить, но её перебил мужской голос. «Похоже, вы, французы, умнее, чем кажетесь». Все оглянулись. В дверном проёме стоял немецкий офицер. От сигареты в его руке лентой вился дымок. отчётливо вырисовывавшийся на фоне яркого солнца. «Ваше дело одно — подчиняться. Ферштанден?» Никто не ответил. Пауза затягивалась. В конце концов, Селин решилась и сказала за всех. «Да, господин офицер, нам всё ясно. Мы не доставим вам беспокойства». Офицер слегка улыбнулся, и выражение его лица показалось Селин ещё более угрожающим и зловещим. хотя, возможно, ей просто стало неприятно от того, как он её рассматривал. Словно только что заметил. Взгляд офицера задержался на верхней пуговице блузки. Селин чуть не вздрогнула, и ей захотелось сжаться в комочек. Потом вновь скользнул на лицо. Рад это слышать. Селин с трудом сглотнула, а офицер обратился к Мишелю. «Что у вас в том домике?» Он показал на флигель, где жили Тео и Селин. «Мои люди желают его осмотреть. Спустя час оба дома были опустошены, а из погребов вынесены десятки ящиков лучшего шампанского мизон-шаво. По настоянию Мишеля никто не пытался протестовать, когда солдаты вытаскивали мебель, снимали со стен старинные ковры, забирали из кладовых хлеб, банки с вареньем, жестянки с кофе. Они хватали всё — кресла, одеяла, матрасы, вытащили даже дедовские напольные часы, больше сотни лет стоявшие в гостиной. Куча награбленного громоздилась перед главным крыльцом прямо на клумбе с красными пионами, за которыми Инесс упрямо продолжала ухаживать, как не убеждал её Мишель отвести всю пригодную почву под огороды. Теперь это вряд ли имело значение. На самом верху Селин заметила потёртое стёганное одеяло, которое сшила ей мать к их стео-свадьбе, и внезапно ощутила ярость. Зачем оно солдатам? Ведь ночи в середине июня тёплые. «Нет, они грабят ради грабежа». Селин сморгнула слёзы. Она понимала, что потеря мебели и консервов, которые помогли бы им продержаться зиму, должны огорчать её сильнее, но одеяло было едва ли не последним, что осталось у неё на память от матери. Наконец, солдаты, забрав всё маломальски ценные из дома и флигеля, приступили к погрузке. Офицер в это время прохаживался перед машинами, заложив за пояс большие пальцы рук. «Когда нам понадобится ещё шампанское, мы снова приедем». На усах у него виднелись прилипшие крошки, а на правой стороне подбородка — пятно от желе. «Всё, что у вас есть, теперь принадлежит Германии». Мишель Кашленов плотно сжал губы. Офицер внимательно посмотрел на него и добавил с угрозой в голосе. «Ви «Вер верден унцвидерзин». Никто ему не ответил. Офицер, казалось веселило, что его не понимают. Селин снова постаралась не выдать себя. Взгляд офицера опять остановился на ней и задержался так надолго, что она почувствовала, как напрягся рядом с ней Тео. Но ей удалось ни разу не сморгнуть и не дёрнуться, с тех пор, пока немец не повернулся на каблуках и не зашагал прочь. Потом солдаты так же быстро, как приехали, забрались в свои грузовики, куда перед тем уложили добычу, и укатили с гиканьем и воплями. Когда всё, наконец, смолкло и караван пропал из виду, Инесс закричала почти в истерике. «Что он сказал?» Наступившая тишина была гнетущей и зловещей. «Кто-нибудь знает, что он сказал?» «Сказал, что мы ещё встретимся», — ответила Селин. Впрочем, чтобы понять, что имел в виду офицер, перевода не требовалось. Угроза в его словах слышалась слишком отчётливо. Селин чувствовала, когда же под жарким солнцем шампани кровь у неё леденеет в жилах.